В предыдущих главах настоящей книги было показано, как по мере общественного прогресса неуклонно совершенствовались формы и методы противостояния государства с одной стороны и населения и кластерных единиц с другой. Для преодоления сопротивлений снизу, Государственному аппарату приходилось применять все более жесткие формы воздействия, в ответ на которые население и предприятия применяли все более разрушительные для страны противоядия. К концу XX столетия эта взаимная борьба окончательно истощила ресурсы и разрушила организационный человеческий потенциал общества. Можно приводить разные примеры упомянутой выше национальной деградации. Наиболее заметным из них, мне кажется, несостоявшийся расцвет музыкального течения, известного как русский рок. Русский рок приобрел огромную популярность и общественное значение в 80-е годы, сыграв немалую роль в ходе перестройки. Тогда прошло более полувека, со временем мировой славы русского живописного авангарда, полвека молчания и страха. Общество напоминало пружину, которую полстолетия сжимали, которая вот-вот распрямится. Общественное настроение жило уверенностью в скорых и радикальных переменах. Молодежь с вниманием следила за событиями в рок тусовке Ситуация во многом совпадала с той, что была в предреволюционной России накануне расцвета русского авангарда. Как и в русской авангардной живописи, в советской, точнее антисоветской рок-музыке, было много музыкантов-самоучек, чей самоуверенный дилетантизм давал надежду на творческие прорывы и открытие совершенно новых направлений. Отличительной чертой всей ортодоксальной интеллектуальной российской рок-музыки всегда был непрофессионализм. Кто только не приходил в рок н ролл Математики, художники, резчики по дереву и даже паркетчики. Реже всего из музыкантов. Фактически русский рок стал языком и образом мышления нового поколения. В силу этих обстоятельств русский рок – вобравший в себя накопленный народом за полвека эмоциональный заряд, просто обязан был стать культурным явлением мирового масштаба, таким же, как русский авангард. Однако не стал. Зима пришла, а снег не выпал. Русский рок так и остался приходящим внутрироссийским явлением, для одних увлечением, для других модой, для третьих профессией. Этот незамеченный остальным человечеством национальный провал ясно показал, что традиционно оптимистичное представление о безграничных интеллектуальных и творческих богатствах нашего народа уже не вполне соответствует действительности. Несчадное растранжиривание ресурсов не только сократило численность населения и объем материальных благ, В частности, в течение XX века доля России, если считать в границах нынешней Российской Федерации, в мировом населении уменьшилась более чем вдвое, а в мировом ВВП более чем втрое, но и понизила интеллектуальный уровень общества.